Церславен. Глава 6. Коляда. 6.1. Песни Болгар Помаков о боге коляде. Культ коляды в Средние века был очень распространён. И ещё в XIX-XX веках его остатки существовали на Балканах, в России и в других местах. В частности, всем известные колядки на Рождество Христово. Уже одно это обстоятельство указывает на прямую связь Каляды с Христом. В половине 17 века, в 1649 году, среди русского населения Сибири существовали языческие обычаи. В новичерии Рождества Христова, Васильева Дня и Богоявления Господня, то есть Крещения, кликали Каляду, Таусень и Плуту, плугули, примечания автора. Итак, наряду с колядой и русскими сибиряками в XVII веке призывался, оказывается, некий Таусень. Это слово напоминает греческое слово теос, то есть бог. Другими словами, русские люди, христиане, призывали к коляду и бога. Историки упорно пытаются убедить нас, будто бы поклонение коляде это якобы древнейший языческий культ, существовавший якобы задолго до Христа. Это не так. Как мы сейчас покажем, под именем Коляда в народных верованиях действительно выступал Христос. Важно, что предания и песни о коляде сохранили многие существенные моменты истории Христа, отсутствующие в Новом Завете. Воспользуемся обрядовыми песнями болгар помаков, собранными и записанными в XIX веке сербским учёным Стефаном Ильичом Верковичем. Он опубликовал несколько книг болгарских народных песен на болгарском языке. Часть из них была избрана Асовым в 2003 году. А и Асов дают приблизительный перевод на русский язык. Надо сказать, что язык песен болгар-помаков достаточно сложен, а перевод Асова не точен. Поэтому мы будем пользоваться существенно более точным переводом этих песен, сделанным НД Гостевым. Среди песен, записанных Верковичем, около полутора десятков относятся к колядовому дню и коляде. Они весьма интересны. Из них можно извлечь следующие сведения о коляде. Всевышний Бог, ну, то есть Бог Вишну, разгневался на людей за их грехи. Он захотел погубить их громом и молнией. Бог коляда Возразил и предложил спуститься на землю, родиться от Золотой Матери и научить людей вести себя правильно. Всевышний Бог обращается к Золотой Матери и спрашивает ее согласие родить Бога Коляду. Коля даже Бог не согласился, но ему молвит и говорит, «Боже Вишну, а я, Боже, не согласен, чтоб ты погубил молодых юнаков» молодых юнаков, молодых девушек. Можно ли, Боже, нельзя ли, чтобы спустилась золотая мать, чтобы спустилась на белую гору, чтобы меня родила малое дитя. Песня 12 строки 31-40. Золотая мать соглашается и спускается на землю, на гору, садится у ручья, где и беременеет колядой богом. Через 9 месяцев она спускается с горы на поле, чтобы родить коляду бога. Но в город, в столицу Стамбул она войти не может, так как там сидит царь чёрный харапин, то есть чёрный араб. Впрочем, цвет волос у него русый. Песня 12 строка 400. Чёрный араб хочет убить коляду. Посечь его, дабы уберечь бога коляду от чёрного царя, ангел ведёт золотую матерь в пещеру. Там она рожает коляду. И родила малое дитя. Малое дитя, молодого Бога, молодого Бога Голяду. Чудное дитя. Нишенлье это поясное слово примечания автора. На лице у него ясное солнце. В руке у него золотая книга. Песня 12 строки 142-147. Затем следует рассказ о Вифлеемской звезде и трёх волхвах. На дебе восходит ясная звезда какая раньше никогда не всходила. По ней, почитав звёздную книгу три царя, они же больших боярина, писано: "Три моцаря баш биляре". Догадались о рождении бога коляды. Они сели на коней и отправились искать царя. С помощью звёздной юды самовилы волхвы находят пещеру, где золотая мать сидит с новорождённым колядой. Они открывают сундуки и дарят младенцу подарки. Молодого бога даром одарили, ибо он молодой бог на небе, на земле молодой царь. Потом волхвы садятся на коней и отправляются в арабский город, во дворец к черному царю Арапу, черному Харапину. Волхвы рассказывают царю Арапу о рождении молодого царя. Тот разгневался и приказал убить маленьких детей. В одной песне говорится, что их было 10 тысяч. В других песнях называются другие цифры. Но убить Коляду не удается. Пещеру закрыло облако, и черный Харапин ее не увидел. Перед нами, очевидно, евангельский рассказ. Единственное отличие в том, что вместо Христа здесь выступает Коляда. Совершенно очевидно, что... Колядой здесь назван Христос. Поразительно, с каким упорством комментаторы относят эти песни к, к якобы языческим дохристианским временам, закрывая глаза на абсолютное точное соответствие с Евангелиями. Далее следует довольно подробный рассказ про царя Ирода, Чёрного Харапина. Дело кончается тем, что чёрный царь заболел и умер или был застрелен. Узнав о смерти Ирода, Золотая Матерь возвращается в пещеру и говорит Коляде, чтобы он шел в столицу. «Услыхала Золотая Матерь, возвратилась в пещеру, Богу молвит и говорит, «Айда, Божий милый сын, ныне ты уже возрос, а иди в Харапский город и возьми золотую книгу». В многоточии. «Походишь, сын, не по земле, не мало, не много три года». И вскочишь на небо и сядешь во дворце, во дворц во дворец при матери. Многоточие. Молодой Бог вышел, вышел из пещеры и вошёл в Харапский город, в Харапский двор, город во дворец. История кончается вознесением Коляды. Писано: вскочил Бог на небо, на небо кручил и сел во дворце, во дворец при матери. Вишну Бог его похвалил. Ни страсти Христа, ни распятия в песнях Болгар-Памаков о Каляде не описывается. Совершенно очевидно, что в песнях о Каляде речь идет о Христе. Даже как-то странно это доказывать, хотя комментаторы всячески стараются внушить нам, будто песни языческие и не христианские. Идея историков понятна. Христианство песен Болгар-Памаков достаточно необычно. В песнях есть много такого, что в современном христианстве уже забыто и отсутствует. Поэтому и хочется комментаторам подальше отодвинуть эти песни от христианства к какой-нибудь смутную языческую область. Ведь язычеством при желании можно назвать всё необычное. Отметим некоторые бросающиеся в глаза соответствия между песнями о коляде и историей Андроника Христа по Никити Ханяту.